Глава 21. Со своими друзьями Игорь и Парн встретились к вечеру третьего дня у поселения Броды. Собственно, само поселение представляло собой полтора десятка домов, хаотично расположенных по обе стороны Пальвы широкой, но мелкой реки. Зато в Бродах имелось сразу два постоялых двора. Принцесса со своей свитой и отрядом дворян капитана Лена Игоря Карса обосновалась в Южном а на другом берегу реки, в Северном, нашлись места для большей части кавалерийской сотни. «Чего вылупились?» — спросил Егоров у парного патруля егерей, встретившегося перед въездом в Броды. «Капитана отряда герцогини Гирфельской не признали, что ли?» «Узнали, Лен», — ответил десятник, кивнув. «Только откуда ты взялся? Мы думали. Откуда взялся? Там меня уже нет». «И моего напарника тоже!» — ушел от ответа Игорь. «Наша повелительница где остановилась?» Весть о прибытии Лена Караса и Парна Кулика внезапно для всех, кроме ограниченного круга лиц, исчезнувших в Абиском герцогстве в неизвестном направлении, моментально разлетелось, едва разведчики въехали на территорию «Южного». Спокойно дойти до комнаты Латаны, чтобы доложить о прибытии, не получилось. Уже на крыльце трактировано, попаданцы повисли три небольших гирьки в виде Кольта, Гильмы и семилетнего Виконта Дина. — Почему еще не спите? — поинтересовался землянин. Он попытался быть грозным, но неожиданная теплота, разлившись по суровой душе, не дала ему это сделать. — Мы ждали, ждали, — доложил Кольт, — а ты все не возвращался и не возвращался. «Наконец-то!» — на пороге трактира появился Лоим. «Мы уже все глаза проглядели!» Прямо поверх щуплого виконта Дина лейтенант заключил в объятия своего капитана. «Принцесса себе места не находит. Наказаниями сыплет налево и направо. Не только рабы или даже солдаты. Там дело того, и глядя от палок и плетей, перейдет к веревкам и кольям. Но и десятники с офицерами, и дворяне боятся ей на глаза лишний раз показаться». «Как съездили-то?» «Привет, парн. «Я уж думал, что ты меня не видишь!» Усмехнулся будущий дворянин, пожимая предплечье Лойму. «Успешно съездили!» Игорь с трудом отцепил от себя трех клещей и двинулся вперед. «Пошли!» «Не на пороге же кабака разговоры вести!» Он уже видел за спиной лейтенанта, улыбающуюся Таню с Эмилией Айсой. «Да, вот папа с войны вернулся!» Землянин, отстранив друга, потянулся к своей любимой женщине. Принцесса Гирфельская, естественно, позволить себе прилюдную бурную встречу своего советника не могла, но из комнаты вышла и встретила попаданца блеском глаз на верху лестничного подъема. Впрочем, она, кивнув, тут же развернулась и ушла к себе. сена за коровой не ходит. «Ребята!» — потрепал Игорь Кольта по волосам. «Мне надо на доклад». Лойм, пошли кого-нибудь за капитаном Фенгелом, пусть он приходит к госпоже. Вместе будем думку думать и планы планировать. Парн, отдыхай, чего уж». Лэн Карас успел на коротке переговорить с перехватившими его прямо у стойки десятниками своей неполной полусотни и временным ее командиром. Явно сквозившее у них любопытство, Игорь пока удовлетворять не стал. В комнату Латаны он вошел вместе с Таней в обнимку. Да, не злись, но я его поцелую». Принцесса, правда, ограничилась прикосновениями своих губ к щекам и почему-то к подбородку спасителя друга вассала и советника. «Игорь, нам обязательно надо было с тобой расстаться. Я это поняла, чтобы осознать, как без тебя плохо и тоскливо». «Получается я для вас что-то вроде трупы акробатов и скоморохов?» Уставший в пути попаданец, не спрашивая разрешения, сел в одно из двух кресел возле окна и тут же почувствовал результат восстановления, которое в этот момент наложило на него искмагини Молз. Наконец-то догадалась, чуть сварливо сказал он. Ладно, а дружок твой на развлечение никак не тянет? Землянин кивнул, настоявшего возле двери красавца-юношу, смотревшего на хозяйку, как кролик на удава. Нет, тебя никто не заменит. — усмехнулась принцесса. — Пусть он пока выйдет. У нас разговор серьезный предстоит. Попаданец обнял Танию, в отличие от севшей на кровать латаны, решившей устроиться попой на ручке его кресла. — Он не мелет много языком? — спросил он, когда раб вышел. — Мелет, — кивнула принцесса. — Но не в том смысле, что ты спросил. Обе молодые женщины от пошловатой по меркам родного мира попаданца двусмысленности рассмеялись. — Он никому ничего никогда не расскажет, иначе я прикажу ему язык вырвать с корнем. Продолжая улыбаться, заверила Латана. — Игорь, перестань, не каменей лицом, этого не случится. Мальчик очень сообразительный. — Лучше выкладывай новости, не тяни. Вина налить? — Кому еще принцесса Ливорского дома и правительница Гирфеля сама лично такое предложит? — Наверное, никому. Но нет, спасибо. Мы с парном пока ехали, только и делали, что ели и пили. — Так рассказывай уже. Просьба сюзеренши была поддержана ударом Таниного локтя Егорову в плечо. Подруги — это явно было написано на их лицах — в самом деле были искренне счастливы от его возвращения. Игорю это доставляло удовольствие, чего он от себя скрывать и не собирался. Только они еще не знают, что вернулся он совсем ненадолго, на пять-шесть часов, не больше. Пока не пришли лоем с кавалерийским капитаном, Игорь в подробностях рассказал почти все о ходе своего разведывательного рейда, умолчав только о дуэли. Подозревал, что и повелительница, и напарница на пару намылят ему шею за его героизм и не примут во внимание обоснованность повода, побудившего их друга, совершить тот незамысловатый подвиг. «А что узнал от того пехотного капитана?» — Таня провела руку ему по шее. «Может, дождемся офицеров? Сразу всем, кому нужно, и расскажу». «Нет уж», — нахмурилась Латана, — «я умираю от любопытства». «Ну, рассказывать дважды об одном и том же в этот раз землянину не пришлось». Сразу после слов Сюзеренши в дверь постучали, и после получения разрешения вошли капитан кавалерийской сотни Фенгел и лейтенант Лойм Кейсер. Обе подруги и пришедшие офицеры — это были те четверо, посвященным кого в придуманный им план Игорь решил ограничиться. Остальным знать дальнейшие действия принцессы и ее сопровождения ни к чему. «Подходите все к столу, мне так легче будет вам все объяснять», — пригласил попаданец, вставая и разворачивая извлеченные с умы схему, довольно небрежно нарисованную им на предпоследней их спарном стоянке. «Вот, смотрите сюда. Вначале расскажу, что мне удалось узнать от пленного». «От пленного?» — не сдержал удивление кавалерийский капитан. «Да». Разумеется, объяснять капитану и даже своему соратнику Лойму о заклинании раскрытия в землянин не собирался. «По приказу нашей госпожи я ездил на разведку, и так получилось нарвался на врагов, одного из которых мне удалось допросить. Во всех подробностях». «Люсцы!» — быстро догадался капитан. «Они самые!» — подтвердил Егоров. «И вот что эти негодяи придумали». Он в нужные моменты принялся показывать пальцем на обозначенные в схеме пункты. В дне пути от нашей колонны, от бродов, находится городок Олкер, через который пролегает центральный тракт. В нем имеются три или четыре наблюдателя, которые при нашем появлении помчатся вот к этой точке возле границы, где уже сосредоточены три кавалерийские и одна пехотная сотни, задачей которых является пленение нашей госпожи. План подлого герцога Людского и его вояк заключается в следующем. Две кавалерийские сотни и половина пехоты, получив известие о нашем приближении, сбивают пограничные заслон от и перекрывают тракт вот здесь, перед деревней Камышенко. Остальные сотня конников и пять десятков пехотинцев быстро двинутся на север нам навстречу, но пройдут только километр, ну в смысле полторы тысячи шагов до этой отходящей от тракта на запад лесной дороги и двинуться по ней еще кил... где-то пять тысяч шагов и устроить засаду в месте, где дорога почти зажимается с одной стороны болотом, с другой скальным массивом. «Это же война с Атаем, Лен», хмыкнул нейтерский капитан. «Да какая война?» — ответила вместо своего советника принцесса. «Обычная пограничная стычка» а то у вас с Сианом такие не случаются по три-четыре раза в год. Мне Камалия рассказывала, как ее брат, ее же мужу, постоянно неприятности устраивает, а потом невинного из себя строит. «Расчет люстцев в том и состоит», — продолжил Егоров, что пока сведения об их делишках дойдут хотя бы до первого из атайских владетелей, они уже свое гадкое дело сделают и уйдут к себе. «А еще...» Попаданец вновь постучал пальцем по схеме. Негодяи резонно уверенный в бегстве принцессы от места стычки с их заслоном в сторону организованной ими засады. «Капитан Фенгел, ты у нас самый опытный!» Он немного мазнул лестью офицера-герцогини Камали. «Скажи, как бы ты поступил, нарвавшись на люстцев, если бы не знал того, что я сейчас рассказал?» Мне это долго не раздумывал. Я бы со своими и твоими бойцами остался прикрывать отступление нашей госпожи, а ей бы рекомендовал с егерями уходить на запад по дороге на Жернов, Возвращаться по центральному тракту, идущему рядом с границей люста, в открывшихся обстоятельствах было бы... — Все верно. Ты точно предугадал их планы. Наша задача — их сломать. Попаданец разогнулся от стола и обвел взглядом соратников. «Предлагаю врага упредить». После магии восстановления Игорь был полностью готов к труду и подвигам, но немного поспать в объятиях Тани он себе не отказал. С подчиненными ему принцессой дворянами и подругой, единственной магической силой в их отряде на данный момент, попаданец вновь отправился в путь, как только на небе взошла вторая луна. Поехали они налегке, нагрузив необходимую им снить на крупы своих и пятерки вьючных лошадей. К полудню отряд проехал небольшую деревню, находившуюся примерно в семи километрах, не доезжая Олкера. «Ланетойс, сворачиваем влево!» Миновав околицу, скомандовал Егоров, командиру второго десятка, ехавшему немного впереди. «Встаем на отдых!» «Надолго?» — спросила Искмагиня. «До восхода первой луны», — ответил Игорь и позвал Тега Вилла, ченорского дворянина, лучше всех в отряде, кроме самого попаданца, разбирающегося в организации походных стоянок. Он пять лет прослужил лейтенантом в Дувстальском герцогстве и получил такое же звание, правда, пока временное, у герцогини Герфельской. Так, займись размещением и питанием», А мы с Искмогиней молз доедем до города, посмотрим, что там и как». Вряд ли соглядатые люстцы, ждущие проезда Латаны, могли догадаться, что большая группа дворян — это те самые, что пошли на службу к принцессе Ливорской. Однако рисковать Егоров не хотел. Попаданец решил миновать Олкер со своим отрядом ночью в обход. Осталось только выяснить, имеется ли окружная дорога вокруг города. Если бы не нашлось, то спецназовец повел бы свой отряд лесом прямо с места этого привала. Полкер напоминал ливорские городки на побережье, которые Игорь приезжал с подругой и братом, когда направлялся из сонных дебрей в Пилон. У этого от города также не имелось стен, но вдоль центрального тракта, проходящего прямо через город, выселись две небольшие трехбашенные крепости». Когда Игорь и Парн возвращались со своей разведывательной миссии, бывший спецназовец на подъезде к с юга приметил дорогу, ведущую в сторону к каким-то обширным лесным вырубкам, и сейчас Егоров хотел выяснить, имеется ли с севера дорога к тем прогалинам. Тогда вопрос объезда города решился бы очень удачно. Коней и расседлывать», — уточнил лейтенант. «Да, конечно», — улыбнулся Игорь. «Встаем и на ужин, и на сон». Мы теперь как совы днем спим, ночью двигаемся. Остаешься пока за командиром и быстро. Первые опасения землянина, что у него будут проблемы с дисциплиной в отряде, где одни только благородные, к счастью, не оправдались. Конечно, немаловажную роль в том, что спорить или игнорировать распоряжение и приказы Лена Караса никто не взялся, сыграли его титул и, как шутили в его прежней жизни, близость к телу. Дворяне надеялись каждый получить себе в формируемой армии должность повыше, а потому стремились отличиться в глазах советника своей правительницы. Вообще, по большому счету, Егоров мог уже считать себя командиром полка, кадрированного. Численность его отряда точно соответствовала количеству офицеров в полку. В каждой сотне местных армий, как правило, было четыре офицера – Командир в звании капитана, его заместитель, первый лейтенант, и два лейтенанта, командиры полусотен. Кроме десяти сотен в полку имелся обоз во главе с капитаном-интендантом и двумя лейтенантами-интендантами. У командира полка еще были заместитель в звании майора и два майора, командира первой и второй линий, которым на время боя подчинялось разное, в зависимости от выбранного построения, количество сотен то есть ровно сорок шесть, и командир Ленкарас, слуга герцогини Гирфельской, отец солдатам. Не специально, но вот так совпало. «Ты про эту дорогу интересовался?» «Про нее. «Нужно посмотреть...» — Игорь направил коня в сторону только что заваленного вдали дерева. «Кто там лес рубит, щепки летят». Минут через пять они подъехали к огромной поляне, утыканной пнями по всей площади. В двух местах группы людей, среди которых были и рабы, и свободные голодранцы, валили деревья и обрубали с поваленных стволов сучки. «Да, тут только бабушкам хорошо!» — вынес вердикт землянин и увидел, как к нему трусцой заспешил мелкий бородатый мужичок, одетый намного лучше других, хотя и носивший ошейник. «Каким бабушкам? Почему хорошо?» — Таня заглянула другу в лицо. — Обыкновенным, — грустно улыбнулся Игорь, — могут на пеньках посидеть отдохнуть. — Ты кто такой? — спросил он подбежавшего раба. — Господин, — низко поклонился тот, — я бригадир, мы от мэрии. Господин мэр послал дрова для городских нужд. Попаданец уже разглядел дорогу, идущую от вырубки на юг. Можно сказать, что задача рекогностировки выполнена. — Ясно егоров поджал нижнюю губу копируя свою венценосную под руку тут барон Кремрой с дружинниками не приезжал нет господин затряс бородой бригадир не приезжал может он по тракту поехал да действительно ладно работайте солнце еще высоко отряд ночью в объезд миновал это место и ускоренной рысью двинулся на юг в полудню когда специально задержавшаяся колонна принцессы вошла в волкер Игорь увидел нужный съезд к Жерову. «Так, нам сюда!» Он рукой показал дорогу лейтенанту. «Поезжайте, мы с искмогеней следом!» Вил кивнул и начал отдавать распоряжение десятникам. «Не проще ли нам было перехватить?» Соглядатаев, спросила Таня. «Ты их в лицо знаешь? Или предлагаешь сейчас тормозить всех подряд на тракте дворян, наемников, купцов, горожан и допрашивать с пристрастием?» «Меня ведь только на пару заклинаний хватит, ты знаешь!» Попаданец подъехал вплотную и положил руку на плечо подруги. «Не факт, что гонец вообще по тракту поедет. Я бы на его месте по дороге через люстки и земли погнал. Нет уж, раз принцесса не пожелала в обис возвращаться, то придется прорываться с боем». План, выработанный Леном Каросом и одобренный его сюзереншей, был простым, как кирпич. Игорь предложил отряду дворян заранее расположиться в километре дальше от того места, где люстцы устроят засаду на принцессу и ее немногочисленных, как враги предполагают, воинов сопровождения. Вот только по задумке попаданца колонна герцогини Гирфельской не доедет до выставленного заслона из 250 бойцов, а свернет на дорогу к Жерову. И в этом случае получается уже совсем другой расклад сил. Во-первых, с учетом егерей, численное преимущество будет на стороне гирфельцев. Во-вторых, превосходство окажется еще и качественным. Один дворянин в схватке стоит как минимум троих, а то и пятерых обычных пехотинцев или кавалеристов. В-третьих, люстцы проиграют тактически, так как их станут атаковать сразу с двух сторон. Ну и в-четвертых, внезапность. Во все времена этот фактор давал огромные преимущества. «Капитан, ты про это место говорил?» — спросил Теквил подъехавшего советника герцогини Герфельской. «Да, почти». Игорь привстал в стременах. «Зачем нам задницу в болоте мочить? Давай еще чуть дальше проедем, а здесь оставь десяток. Вон за тем перелеском». Он показал на группу деревьев на склоне горы. «Если люстцы надумают выслать разведку...» Ее надо будет обязательно перехватить.